Глава 24: Планы и риски нечаянного богача. Когда мы дошли до пятачка, вернее, по местным меркам площади, где были гостиницы и кафе Санвелла, там уже дым стоял коромыслом. Тянулись тремя рядами длинные метров по 20 столы. Стояло штук 5 разнокалиберных мангалов и жаровин, а костров вообще было больше десятка. Возле пожарной части трое местных обстоятельно свежевали оленя. Мой многострадальный чемодан с колесиками катил один из бойцов Головина. Рюкзак я нес сам. Вообще поход от берега Карарату напоминал визит губернатора. Кругом охрана, жители машут руками через заборы, но близко не подходят. Так и тут. Мы шли в неплотном, но явном кольце крепких парней, а сами вежливо кивали в ответ на приветствие. И никого не смущало, что знать местные могли только смирнова, а мы с артемом вообще ни при чем с берега кстати народ оттянулся очень оперативно серьезные тут люди на севере объединение родов, древние проклятия, битвы шаманов это все конечно познавательно, но дела сами себя не сделают посмотрели и за работу обстоятельный подход уважаю и не прессы, ни блогеров, хвала всем богам. Встречал нас Самвел на крыльце. Он явно был задерганный и озабоченный, но при виде гостей, вытер руки о полотенце, висевшее на шее, радушно улыбнулся и развел руки так, словно собирался обнять весь поселок сразу. Мы поднялись на три ступеньки и увидели стол типа президиума повеяло кумачевой скатертью, стеклянным гранёным графином и докладом начальника транспортного цеха. Видимо, я прилично устал сегодня. Ну, надо думать, не каждый день такое происходит. Закинул вещи в свою комнату с бивнем, быстро заскочил в душ и переоделся в Черную горку. На старой живого места не было. Залез в рюкзак, а потом задвинул его поглубже под кровать. Не привык к местным реалиям. Подумал, что раз народу много, то лучше держать ухо востро. Потом осмотрел номер. Плюнул, вытащил рюкзак и бросил его рядом с боксом, стоящим в углу. Надо привыкать, что есть места, где даже у чужих не воруют. И люди честные есть. А если ты всю жизнь прожил среди других, то это не их вина. Народ рассаживался за столами. Кто-то предпочел места возле костров, на которых уже что-то шипело и аппетитно густо булькало. Я только успел сесть рядом с Самвелом и Артемом, как на крыльцо поднялся седой мужик с усами красным лицом пьющего гипертоника и выправкой бывшего военного он неспешно подошел ко мне дмитрий здравия желаю я петров анатолий палович начальник пожарной части мне довели что у вас праздник тут я все понимаю но противопожарные нормы нарушаются грубо и не одна одни «Короче, кругом бардак!» Перешел он на родную речь. «Что будем делать?» Я сегодня ко многому был готов. Но этот заход был, как пропущенный между локтей удар в корпус. Аж дыхание сбилось. В поисках поддержки я посмотрел на мужиков. Но их кислые лица говорили. «Нет, Дима, с этой грыжей сам давай как-нибудь». «Анатолий Палыч, ты вот прямо сейчас чего от меня хочешь? Денег?» зашел я с козырей. Красное лицо Петрова резко отдало в синеву, а праведный, но излишне театрализованный гнев в глазах и ответных невнятных репликах показал, что я понял все правильно. Но кто же так поступает, да еще и на людях? Эх, никогда не умел брать и давать взяток. Усатый начинал багроветь. Хорошо, Иван Степанович тоже был рядом а то хватит кондрашка пожарного. Что делать будем? — Так, товарищ, — врубил я протокольный тон, наконец опомнившись. — Замечание принято. Устраним непременно в разумные сроки. Завтра прибывает мой начальник финчасти, направлю к вам для отработки взаимодействия. Урал новый нужен? Будет Урал. Неоценимую личную помощь и чуткое руководство начальника пожарной части отметим отдельно. А пока прошу за стол. И я резким жестом ткнул рукой в сторону начинавших пить и закусывать сельчан. Петров кивнул отрывисто и спешно покинул крыльцо, будто опасаясь, что вся водка без него вот-вот сгорит. «Ловко ты его, Дима! Первый раз вижу, чтобы этот жук бесплатно улетел. Веришь, нет? Даже больницу Степаныча штрафует. Крохобор!» С одобрением пробурчал начальник полиции. Да уж, даже в самых хороших местах можно найти людей с самыми разными интересами. А я тем временем дунул в пустой стакан, стоявший передо мной, и с мольбой в глазах взглянул на Самвела. Тот поднял вверх руки. В одной — бутылка коньяку без этикетки, в другой — что-то прозрачное, видимо, водка. Я маялся выбором долго — секунды три, три с половиной, и коньяк остался запечатанным. Хлебосольный армянин налил мне с горкой, как мало кто умеет. Еще меньше народу смогут это поднять, донести до рта и выпить, не разлив. Я как-то справился. Причем даже рука не дрожала, хотя мы чокнулись со всей командой, собиравшейся за столом. Пил я по-стариковски, смакуя мелкими глотками. И казалось, что страхи, тревоги и нервотрепка незабываемого путешествия смываются, как пыль с витрины под свежим весенним дождем. Аккуратно поставив стакан, я занюхал кусочком ржаного. Аромат-то какой! Явно не фабричное производство. Сами тут пекут. Мужики смотрели на меня во все глаза, как на дива заморская. — Ну, могём! — одобрительно сказал главный врач, улыбаясь сквозь очки. — Не могём! а Могим! с ответной улыбкой вернул я цитату, и все рассмеялись. Напряжение всей недели, особенно ее финала на берегу, потихоньку уходило. «Дима, там этот хрен с рогами, шаман бывший!» — начал Валя, чуть поморщившись. Явно не хотел мешать служебное с застольным, но долг дело такое. «Мы к Степануче его пока определили. Что-то совсем худо с ним» лежит глазами лупает скулит доходит да как ходит полный стакан сустатку для нервов может и полезен а вот для когнитивных функций вряд ли что я и продемонстрировал в приседку дим под себя он ходит за серия рогатая не знаешь отпустит его что с ним делать то утопить может наивно предложил я начальнику полиции так серьезные у них тут напитки Надо на мясо налегать, пожалуй. Хорошо Валя сделал вид, что не расслышал. Не то, что я предложил, не то, как Артем Самвелом одновременно подавились и закашлялись до слез. Валь, прости, не знаю. Я шаманта, как сварщик, не настоящий Одну только присказку запомнил, а его с нее вон как раз Может, отпустит, может, нет. Ну, его к псам и так чуть до греха не довел, ответил я. Артем кивнул, продолжая кашлять, да, могло совсем плохо получиться. Потом подошла Зинаида Александровна в сопровождении лучшего охранника и щуплой девушки в больших очках. Большуху я встретил у крыльца, как только заметил их на подходе, обнял и помог подняться по ступенькам. Самвел организовал приставной стол и уже заканчивал расставлять на нем блюда с едой, посуду и приборы. Золотой мужик. Девушка оказалась кем-то вроде главбуха племени. Она раскрыла на лавке что-то, что я сперва принял за этюдник. Оказалось, в необычной папке из оленей замши хранились документы рода еще с царских времен. Все аккуратно отсортировано и заботливо обернуто в папиросную бумагу или пленку. Современные бумаги смотрелись рядом в стандартных офисных фаликах, как подкидыши. Бабушка через Валю объяснила, что передает при уважаемых людях этот архив мне, а я пообещал вернуть, как пойму, что и как правильно нужно оформить. Отдельно запомнилась карта района, километровка, где сверху значилось «Министерство геологии СССР, 1964 год». На ней химическим карандашом были обведены границы кочевий или угодий, в общем, указаны участки с фамилиями. Кузнецовых было много. Я сразу приметил, что моя гора с круглым озером на макушке была на их земле. Мужики вылезли из-за стола, с интересом разглядывали и обсуждали карту. Один Головин в разговор не лез, но, судя по закаменевшему лицу и движениям глаз, сканировал и запоминал квадрат за квадратом. Хорошо хоть фотографировать не стал. Тут меня как током ударило. На карте были рассыпаны символы, знакомые с детства, со школьных уроков географии, квадратики, треугольнички и кружочки полезных ископаемых. Вон, внизу и расшифровка была, какой из них что означает, для забывчивых, вроде меня. Кажется, это называлось романтичным словом «легенда». Приковал внимание один символ, круг, поделенный пополам, половина белая, половина черная. Точь-в точь, как на том светском рауте, где меня встретил Фторов. Карта объясняла, что для экзистенциальных конспирологов это может и знак дуальности бытия или борьбы бобра со слом, а для геолога просто золотое месторождение. А еще лежачий на боку прямоугольник, медные руды и восьмиконечная звездочка с дыркой посередине алмазы. На землях кузнецовых этих символов было рассыпано густо, щедро от души. Бабушка стала подниматься, сказав, что бумаги отдала, пора и к своим возвращаться. На уговоры остаться за нашим столом ответила, что у нас тут свои мужские разговоры, а каждому свое. Не ожидал от старушки цитат из Платона. Но подумав, решил, что это еще вопрос, кто кого цитировал. Девушка оставила свой тюдник и не знала, куда девать руки, робела и поминутно протирала очки. Степан, которому сразу по приходу выставили стакан, от второго молча решительно отказался, отодвинув ладонью. На немой вопрос Вали и Артёма ответил, кажется, чуть смущенно по-русски. — Хватит, озоровать начну. — Кремень, уважаю. Образец северного самоконтроля и осознанного потребления. Нам, дикарям с Юго-Запада, у этих людей еще учиться и учиться. Мы с Зинаидой Александровной вышли на крыльцо, и она что-то громко сказала роднее, сидевшей за ближним столом. Все одобрительно загудели и захлопали. Я обнял старушку и проводил ее по трем ступенькам вниз. Степан бережно принял ее и повел к костру слева, где они сидели с самого начала, видимо, с верхушкой племени. Там у нее была расстелена какая-то потрясающе нарядно украшенная оленья шкура. — Сильно, бабка! — с уважением сказал Валя, откладывая очередной шампур. — Если он работал так же, как ел... Поселку очень повезло с охраной правопорядка. «Я, — говорит, — с сыном Волка порешала. все хорошо. все ему нравится, всем он доволен. Вам, — говорит, — велел передать наилучшие пожелания, и чтоб не шалили, а то он расстроится. И рука на пульсе, и не при делах вроде. Старая школа. Север, Валюха, дело тонкое, тоньше востока. А мы — на северо-востоке. Смекаешь?» Лукаво улыбнулся Иван Степанович. Застолье катилось своим чередом, но как-то мирно, по-домашнему. Сам Вэл, как настоящий хозяин, несколько раз обходил столы, с кем-то шутил, кого-то хлопал по плечам, иногда громко звал Светку или Анну, и из кафе выбегали взмыленные тетки, уставленные тарелками. Пару раз брал с собой меня, знакомя с важными людьми, директорами нефтебазы, аэропорта, порта или судоходного участка, я не понял, как правильно, лесхоза, ЖКУ и так далее. Я был твердо уверен, что никого не запомню, потому что, едва отведя от одного, армянин тут же перегружал мне оперативку информацией о другом. А ведь с ними еще и выпивать иногда приходилось. Короче, вместо полезного нетворкинга получилась сцена по улицам слона водили. И в памяти остались только яркие детали образов. «Стальные зубы в два ряда, большая бородавка с двумя волосинами, крестообразный шрам над бровью, густой, тяжелый дух красной Москвы». И хоть убей, вспомнить, кому именно принадлежали эти нюансы, я не мог, да и не старался. К вечеру народ стал расходиться, непременно, перед уходом, заглядывая к нам в президиум. Сдержанно говорили веские хорошие слова, благодарили за хлеб соль. Даже драк не было. Вот что значит высокий уровень культуры. Когда за столом остались только свои, а я и вправду уже считал их своими, и на стул рядом упал совершенно вымотанный самвел, присосавшись к коньяку, как странник в пустыне, набредший на чистый орык, я встал. Большое вам спасибо за помощь, мужики. Путешествие вышло необычным, но что незабываемым, тут к бабке не ходи. Артем, от души благодарю, это тебе». Протянул ему засохший кисет. Самвел, дорогой, ты лучший и самый гостеприимный хозяин из всех, кого я встречал. Добра, здоровья, верных друзей и щедрых гостей тебе. Они и так есть, вот пусть так и будет. Второй мешочек ушел к армянину, слушавшему меня с искренней светлой улыбкой. Валя, без тебя вообще ничего бы не получилось. Спасибо за советы, за науку, за помощь. Очень рад, что познакомился с главной властью Белой горы и что власть-эта честная и порядочная. Держи от чистого сердца. Смирнов принял двумя руками кисет и поставил перед собой, не отнимая от него ладоней. Никто пока внутрь не заглядывал. Иван Степанович, тебе спасибо за мудрые слова и за поддержку. Прости, что пригрузил новым пациентам. Так уж вышло я обещаю при всех сейчас что для рай больницы все что смогу сделаю прими не побрезгуй и отдал кошель главврачу над столом повисла тишина прервал ее иван степанович кашлянув и подвигав кисет перед собой влево вправо спасибо дима за добрые слова насколько я понял за наше недолгое знакомство человек ты честный от этого словатого и стоят дороже Мы здесь давно живем, многое видели, в том числе и такие старые мешки для шлиха. Хотя давненько, давненько не попадались. С тех пор, как Валя четыре года назад банду черных золотоискателей поймал. Да, Самвел? Верно, говоришь, Иван Степаныч, полгода их тогда по лесам и горам гоняли, из пещер выкуривали. Хорошо Артем помог, прогудел армянин. Ого! А эту крепкую компанию связывают старые тайны интересно. И понятно, почему головин тут как родной сидит. Дима, начал Смирнов, и мне показалось, что говорит он через силу. За подарки спасибо, конечно. У нас тут проще на многие вещи смотрят, ты уже понял, наверное. Но не на все. Людей топить нельзя, даже плохих. Золото килограммами раздавать не стоит если не сможешь внятно объяснить, откуда оно взялось. Тяжесть разговора и неудобство ситуации отразилось на лицах каждого, кроме, пожалуй, головина. На том прямо большими буквами было написано. «А я говорил, что ты кретин. Что теперь будешь делать, щедрый ты наш? Завтра тут будут юристы, которые решат по земле. Я не знаю деталей, аренда там, собственность, но они точно вырулят так, что небольшой участок Кузнецовых станет моим». Там, где гора и могила старого шамана. Веками проклятое место. Их все равно туда калачом не заманишь. Потом мы с нотариусом сядем в лодочку, сплаваем туда на минутку, и я при нем найду под деревом мешок с такими вот кисетами, А он подпишет, что гражданин такой-то нашел на приусадебном участке, или как там правильно, в общем, зафиксирует находку какого-то количества старой кожи и желтого металла, часть из которого я подарю друзьям считайте что только что слетали на машине времени чуть вперед и обратно полет прошел успешно просьба отстегнуть ремни я отхлебнул еще волшебного брусничного морса на который давно перешел иван степанович несколько раз громко хлопнул обозначив аплодисменты сам вэлл закричал ай молодец да артем кажется досадливо плюнул типа и тут вывернулся гад но в глазах была одобрительная усмешка «Понятно теперь, как ты с жуком-пожарником разобрался!» С таким же одобрением и даже облегчением сказал начальник полиции. «Ты сам тот еще жучара!» «Скажи, Валя, а не слышал ли ты про такого Валентина Смирнова, летчика третьего перегоночного авиационного полка?» Спросил я у него, надеясь попасть под хорошее настроение. Его лицо изменилось так, будто по голове ударили пыльным мешком, из которого забыли достать совковую лопату. Такова была степень изумления. — А откуда ты? — Так это... — Это дед же мой? —— Наконец выдал он. — Как раз третий пап. Летал по Алсибу между Якутском и Симчаном. Бабушка рассказывала. Он без вести пропал в сорок третьем. Они тогда в Якутске жили. А как пропал дед, сюда перебрались. Отец неохотно говорил об этом. Но вроде бы посадить хотели за что-то. Да не успели. Так с войны тут и живем. Живы отец с бабушкой? — осторожно спросил я. — Бабушка давно умерла, при союзе еще. Отец лет пять, как на кладбище, — хмуро ответил Смирнов. — Помянем, — сказал я, и мы выпили, не чокаясь. Снова опустилась тишина. Я встал и вышел из-за стола, дошел до дальнего края крыльца, и положил локти на перила, разминая одной рукой сигарету, а в другой крутя зажигалку. Какая-то тревожная мысль стучалась между ушей, но выхода не находила. «Ты колдун?» — спросил внезапно появившийся из темноты головин. «Хоть бы дощечка скрипнула, что ли? Подкрался, как привидение». Сигарета выскользнула из руки, и я потянул из пачки новую. «Иди в задницу», — миролюбиво ответил я присмотрелся к его черному берету, что был заложен под погон, и спросил. «Альфа? Вымпел? Град? Смерч? Заслон? Гроза?» Перед последним словом пауза вышла длиннее, а после него огонёк между пальцев каменного Артема чуть заметно дрогнул. «Или это ветер?» «Иди в задницу!» Не менее миролюбиво пробурчал он. «Гроза! ОТГ-гроза! Говорить нельзя!» Продолжил он после глубокой затяжки какой-то казенной присказкой. «У меня тут...» — я постучал пальцем себе по лбу. «За неполный месяц под этим грифом уже столько всего накопилось». «Пожалеть тебя!» Да, чувство юмора у него своеобразное, но оно хотя бы есть. Сдается мне, он и вправду повидал такое, что мои интеллигентские сопли ему, как минстрою, жалоба старшей по подъезду. «Себя пожалей!» «Тебе меня еще обратно вести». Вроде получилось не грубо. «И правила ты мои помнишь. Ничего, ни про кого не знаю. А что знаю, не расскажу». «А что знаешь?» Быстро переспросил он, но уже начал улыбаться. «Не расскажу, говорю же!» Улыбнулся и я. «Ого, у нас с остальным Головиным уже получалось что-то вроде семейной шутки. Что дальше? Баня по четвергам?» — Тогда спроси что-нибудь, чтобы не стоять молча, как два тополя. Глядишь, подскажу, чего знаю. — Про Кеннеди пока рановато, да? — спросил я, глядя в темноту прямо перед собой. В ответ Артем только длинно вздохнул, намекая, что слышал более удачные и менее бородатые шутки. — Ты обещал второвским волкам передать, что ко мне Петров клинья подбивал. — Вышло? Я повернулся к нему. «Да, там поузнавали деликатно, в разработке тебя не было, пока они деликатно узнавать не начали с разных сторон. Так что теперь ты на Лубянке популярный, как Майкл Джексон», — иронично ответил он. «Майкл Джексон помер», — нервно отреагировал я. «Не каждый день узнаешь про интерес к своей скромной персоне в таких кабинетах и коридорах, что лучше бы и не знать». «Повезло курчавому». Согласно кивнул Головин. «Нет, определенно для его чувства юмора нужен особый иммунитет или привычка. Постараюсь выработать, если успею». «Сон не был, Тёма». Я покосился на Артёма, но он никак не отреагировал на понебратское обращение. «Служили два товарища. Ага. В одном и том полке, как положено. Третьем перегоночном. Поднялись они как-то в воздух». С грузом для заокеанских воротил и особистом, что за тем грузом был представлен следить. Да в грозу попали. Сильную. От курса отклонились. Движки встали, за иллюминаторами мрак и ужас. Особист, парашютик, хватит, и во мрак. А два товарища получили большой натуральный памятник. И вот думаю я после того сна. Мог ли выжить чекист? Они народ живучий говорят. «Стальные люди, да!» Головин подхватил мою почти напевную манеру и продолжил рассказ. «Говорили мне про генерала одного. Героический дед, краса и гордость. Только кличка была у него, Скарет. Вещи любил красивые, дам разных ценил. Широко жить уважал. Как в рядах держали только. Так вот, смотри!» На пенсии стал он поисковые отряды собирать, да все на русский север, в эти примерно края. Но именно что примерно, тут же полторы сотни верст, допустимая поправка. Стали заинтересованные люди считать, обо что ему встали те поиски и ахнули. Рассказали другим людям, те стали выяснять откуда честный верный ленинец столько знаков раздобыл и тоже ахнули такого дерьма накопали за генералом волосы дыбом а тут как раз один его внучатый племянник тоже не чуждый прекрасного и дорогого возьми да пристань к одному лотерейному победили с дурацким вопросом да под запись сам ты победила не выдержал я еще какая Задумчиво проговорил Артем. «Ты себе, Дима, даже не представляешь. Смотри, я спать-то тоже люблю и сны глядеть. И вот сон мне, Дима, снится. Одна частная спецслужба и одна государственная. Внезапно...» Это слово он тщательно выделил голосом. «Заинтересовались совершенно простым и непримечательным гражданином. А у того из талантов...» Только проблемы себе создавать на пустом месте. Но в этом он бог, конечно. И Головин замолчал. Так чем сон-то кончился? Не утерпел я. Сон-то? Не знаю. Проснулся я. Мне орут. У того простого гражданина показатели жизненно важных функций зазбоили. Все три десятка датчиков какую-то пургу стали гнать. И дышать он перестал и сердце остановилось у него, и похолодал он, как осенняя заря. А через сутки пульс 310, давление 50 на 20 и температура 44 по Цельсию на всех 30 датчиках. С тех пор я и не спал особо. Самому очень интересно, чем там все закончится. Я посмотрел на Головина, и мне стало стыдно. Он один отвечал за меня в этом незабываемом путешествии. А я только и делал, что влипал в одну засаду за другой. Я протянул ему правую руку ладонью вверх. «Прости, Тём, стыдно, виноват». Совершенно искренне сказал, глядя прямо ему в глаза. «Проехали!» Он хлопнул по ладони, но мне показалось, что ему чуть полегчало. «Скажи гипотетически, в том грузе из твоего сна про самолёт». «Примерно плюс-минус сколько весу могло быть?» Он смотрел чуть искоса, но с явной хитрецой и интересом. Я молчал, удерживая нечитаемую маску на лице. «Сентнер? Два? Полтонны? Тонна?» Головин по одним ему известным признакам определял что-то, глядя мне в глаза. «Видать, нечитаемым лицо было только для меня» две тонны с хреном да иди ты вот как как он узнал все тем поговорили может лучше было бы стоять молча то полями покосился я на него не исключено но тогда не так интересно правда же головин всем своим видом демонстрировал как выглядит детство заигравшее в неожиданных местах а теперь пошли обещания выполнять я снова протянул ему руку в дым с надеждой уточнил он, крепко сжимая мою ладонь. «До изумления!» — подтвердил я, и мы вернулись за стол.